Тут в зал входит калерия. Подходит ко мне и говорит. — Ну что, милый, заканчиваешь работу? Когда домой пойдешь, не забудь купить хлеба и молока. Да и еще обязательно апельсинов купи. Нам же завтра к сыну в тюрьму надо пойти. — Хорошо, — отвечаю, любимая. Я все сделаю, ты не волнуйся. Калерия меня целует в щечку и уходит. — Это она? — потрясенно спрашивает Бандыша. — Да, — вздыхаю я, — она, — дрожайшая моя калерия. Видали, как искорежила ее? А ведь она еще совсем молодая. — Ну ничего, скоро всем нашим бедам конец придет. — А с сыном что такое случилось? — спрашивает мужичок. Так он в третьем зале дежурным работал, объясняю я. А там у всех крыша едет. Я-то все думал, что с парнем такое. Сначала он футбол смотреть перестал, потом хоккей. Затем перешел с пива на красное портвейное вино, чего с ним никогда не случалось. А потом как-то раз взял да и изрезал ножом все картины, висящие в зале. На суде только и сказал. «А что они на меня так смотрят?» «Теперь в этом зале дежурных вообще нет, потому что еще двое до него в психушку угодили. Да и посетителей туда стараемся не пускать после случая, когда попался один нервный старичок и сразу бритва Ивана Грозного порезал. У него просто совсем была неустойчивая психика, поэтому зацепило примерно за пятнадцать минут». Мой-то старшенький почти полгода продержался. «Лолис!» — говорит тут мужичок. «А если нас и клиенты девосик излезут? Или девоськи их? Всего делать-то будем?» «Да ну тебя!» — отвечает Бандерша. «Может, он врет все?» «Странные вы какие-то ребята, — говорю я. Мы же договорились» что мне фунфурик причитается на поправ здоровья за раскрытие местных секретов. Я-то все равно отсюда увольняюсь, потому что организм надо серьезно поправлять. И калерию с собой заберу, потому что она даже в другом месте уже работать не сможет. Пусть отдыхает супруга моя дрожайшая. Может, и оклемается. А то она вон вчера меня Феликсу Мадмундовичем назвала. Совсем крышка у тётки едет». Так что гоните мой законный фунфурик и готовьтесь к переезду. А я, если что, у вас консультантом потом могу служить. Буду заранее предсказывать, кто сопьется, у кого крыша поедет, кто состарится, а кто совершит должностное преступление. Не бесплатно, конечно, потому что у меня тоже в этом помещении здоровье уже сильно подорвано. Лалис, Лалис, опять встревает мужичок. Что-то мне все это не сильно нравится. А вдруг ты постареешь? Я этого не пилизыву. Бандарш надолго долго задумалась. Слушай, обратилась она ко мне. — «а Про какое помещение в районе кольца ты говорил? Э, нет, отвечаю я. Я может отсюда и увольняюсь, но за просто так рыбные места продавать не намерен. Здесь же еще народ остается, мои знакомые, между прочим. Ладно. «Хватит мне тут патетику разводить!» — грубо отвечает Бандерша. «За все заплачу. Колись давай!» «Сто долларов в национальных американских бухозоидах!» — елейно отвечаю я. «Что?» И еще пятьсот баксов в качестве добровольного пожертвования музею продолжаю. Им же надо молоко за вредность покупать». «Ну ты обнаглел совсем!» — рассверепела Бандерша.